Глава пятнадцатая. Филипп. «Сосредоточьтесь, Филипп», — командовал профессор Айденс. «Пока вы ловите ворон, зеркала так и останутся для вас кусками стекла. Я даже не прошу вас перемещаться на большие расстояния всего лишь до соседней стены. Передо мной было зеркало в полный рост, то самое, над созданием которого мы с профессором работали с самого начала занятий. Точно такое зеркало стояло у стены, и мне надо было пройти сквозь первое, чтобы выйти из второго. Над этой задачей я бился уже десятый день и, кажется, начинал ненавидеть зеркала. За время, прошедшее со встречи с Пьером, я так ничего и не узнал о профессоре Айденсе. Мы с Лис решили, что сначала надо точно разведать, где хранятся личные дела сотрудников, а не взламывать кабинет директора опять. На первый раз повезло — Но где гарантии, что так случится снова? Рисковать обучением Лис я не собирался. Сам не был силен в подобного рода заклинаниях. Значит, оставалось ждать. Тем более, что Пьер теперь не придет. Пьер. Я не знал, как к нему относиться. Вроде бы он стал для меня другом, но так спокойно признался, что осознанно отправил Анри в пустоту. Да, он ничего не чувствует, но ведь сам был там и помнит, Насколько это страшно? Неужели у магистра не было другого выхода? — Вы думаете не о том? — рявкнул профессор Айденс. Я с испугу шагнул вперед, и зеркало пропустило меня, будто не было никакой преграды. Передо мной было переплетение коридоров, от которых шли ниточки к самым разным зеркалам. Я потянул за ближайшую и очутился там, где нужно, у противоположной стены. Раздались скупые аплодисменты. «Браво, Филипп!» — сухо сказал профессор. «За всю мою практику. Вы быстрее всех освоили заклинание зеркального перехода. У других студентов уходили месяцы, а то и годы. У вас действительно талант». «Благодарю, профессор Айденс», — ответил я. «А кто вас обучал зеркальной магией? Раньше здесь работал мой предшественник, профессор Ридер. Увы, недавно он скончался. но в мои студенческие годы был в самом расцвете магических сил. Он многому научил меня, и некоторые из заклинаний, которые я вам показываю, мы создали вместе. Наверное, Айденс любил своего наставника, по крайней мере, говорил о нем с теплотой. Может ли быть, что Айденс причастен к проекту «Аргентум»? Скорее всего, так и было. Но спросить напрямую я не мог, а список так и не нашел. «Что ж, на сегодня занятие окончено», — сказал Айденс. «Идите, Филипп, и не вздумайте тренироваться без меня. В зеркальных коридорах слишком просто заблудиться». «Благодарю за урок», — кивнул я и пошел прочь. Время было позднее, ужин я пропустил. Когда у нас с профессором Айденсом были тренировки в зеркальной магии, мы часто забывали о времени, но это действительно было безумно интересно». И я старался ничего не упустить, шаг за шагом постигая сложную науку. А сейчас, раз столовая закрыта, оставалось только пойти к себе отдохнуть немного и идти в башню. Лис снова собиралась задержаться. Открыл дверь и едва увернулся от заклинания, которое осыпало меня блестками с головы до ног. А Лис и Роберт довольно рассмеялись. «Вы с ума сошли?» — спросил, влетая в комнату. — А если бы я решил, что оно боевое? — но отбил бы в нас. Лис повисла у меня на шее, не стесняясь роба. — С днем рождения, любимый! И звонко поцеловала в щеку. — Откуда ты знаешь? — смутился я. Специально никому не говорил, чтобы не поднимать шумихи. Праздновать, когда брат в пустоте, не очень-то и хотелось. Навела справки, подмигнула лис. А теперь... Переодевайся. И идем. Куда? Праздновать, конечно, Фил. Ну что ты, как маленький. Мы ждем в коридоре. И увлекла Роберта за собой. Спелись. Кстати, Лис и Роберт действительно неплохо ладили. Элизабет всегда могла вовремя осадить его, и Роб проникся к ней уважением. Поэтому в последнее время мы слонялись по гимназии втроем. Иногда к нам присоединялись подруги Лис, Дилан, или кто-то из почитателей Роберта. Я как-то поинтересовался, почему Анна держится в стороне, если уж они вместе, и кое у кого дело дошло до инициации, на что Роб послал меня к демонам. Видимо, Анна побаивалась запрета на отношения в гимназии. Я переодевался быстро, пока ребята в коридоре еще до чего-нибудь не додумались. Но они мирно ждали меня. лис пробормотала «наконец-то!» и потащила за собой в парк. Я чуял неладное. Точнее, от союза Роберта и Лис вообще ничего хорошего не ожидал. Но когда они втолкнули меня в беседку, где собралось человек восемь, у меня и вовсе пропал дар речи. — С днём рождения, Фил! — кинулись ко мне подружки Лис. — Сюрприз! — Спасибо. Я и вовсе стушевался. — Признавайся, сколько стукнуло! — хлопнул по плечу Дилан. куда же без него нашего первого наставника семнадцать у и эта мелочь выше меня на две ступени но где справедливость а нет ее в мире рассмеялся я первое смущение прошло и стало весело тем более что ужин я пропустил а на столе ждал чай с пирожными и где ребята только достали пирожных в гимназии отродясь не водилось «Прошу к столу!» — Алис хлопнула в ладоши на правах хозяйки вечера. Роберт сразу устроился рядом с Анной. Ради такого случая она даже согласилась прийти. Алис, как всегда, заняла место рядом со мной. Итак, она первая взяла в руки чашку. «Поднимем этот чай». С щепоткой магии за Филиппа. «За Фила!» — подскочил Дилан. Раздался звон соприкоснувшихся чашек. А вот что за магия была внутри... Я понял, стоило сделать глоток. Голову сразу немного повело. Это был приятный дурман, сродни лёгкому опьянению. Ну, лис, зато последние тревоги улетучились. Мы сидели и болтали до самой полуночи, пока на дорожке не появился куратор Синтер. Вот любитель искать меня в полночь. — Это что за безобразие? — искусственно возмутился он. — Марш по комнатам! «Но еще минутку!» — взвыли курсанты. Однако Синтер оставался непреклонен, и его несчастные жертвы потянулись к общежитию. Задержались только мы с «Какой вы жестокий, куратор Синтер!» — весело сказала Элизабет. «Ну кому повредило бы, если бы мы на часок задержались?» «Вашей успеваемости, Лиз!» — беззлобно ответил Дерек. «День рождения — это хорошо, пока не вредит учебе». — Везет, Фил. Друзья в тебе души не чают. — Скажете тоже, — фыркнул я. — Поверь мне на слово. Не припомню, чтобы за последние лет пять для кого-то так старались. Ну да ладно. Я к тебе по делу. Идем? Лис подмигнула мне и вместо корпуса свернула к башне. А я направился за куратором Синтером. Далеко идти не пришлось. Мы остановились в холле на первом этаже. «Во-первых, с днём рождения!» — начал он. «Спасибо!» — пробормотал я. «Дался им мой день рождения!» «Во-вторых, твой кузен просил передать тебе подарок, и на мою ладонь опустился кристалл». «Что это?» — спросил я. «Кристалл для фиксации и передачи текста, я так понимаю. Полезная и редкая штука, которая доступна далеко не каждому». «Конечно, я понял». от какого кузена такой подарок. Пьер постарался, чтобы между нами была связь. Значит, не забыл. Но и хотел сказать, что директор одобрил, наконец, твой экзамен на пятую ступень. Твой и Гейлена. Он тоже рвался. Странно, что тянул так долго, но ему виднее. Поэтому, вместо того, чтобы болтать с подружкой, ложился бы ты спать. Завтра будет сложный день, и наставник твой... — Сильный маг. Я знаю. — Спасибо. Синтер замялся, будто думая, продолжать ли разговор. — Слушай, Фил. — Айденс говорит, ты сегодня прошел сквозь зеркало. Все-таки решился он. — Ты бы поосторожнее, а? — Опасно это дело. Не хочу, чтобы ты сошел с ума где-нибудь в зеркальном лабиринте. Я буду осторожен, — пообещал куратору. — Вот и ладно. — Спокойной ночи. — Спокойной. ответил я, сделал вид, что иду к лестнице, а сам, конечно же, умчался к лис. В комнату даже ночевать не пошел. Уснул в башне, а проснулся, когда сигналили подъем. Пришлось на скорость одеваться, собираться и лететь на пары. Я плюхнулся рядом с Робертом, наспех доставая письменные принадлежности. — О, ты даже вспомнил, что у нас сегодня занятие, герой-любовник. Беззлобно поддел тот. «Не начинай», — отмахнулся я. «Тебе сказали, что у нас сегодня экзамен?» «Да», — забегала лис напоминала, что у нее индивидуальные тренировки, и просила передать, что ей назначили через неделю. А еще сказала, что жутко нам завидует. «Так что радуйся, Вейран, тебе завидует собственная девушка. Зато твоя только таращится», — указал я на Анну. «Сегодня у нас были общие лекции с ее группой». «Боится вылететь», — Роберт пожал плечами. «Сам понимаешь, правила, они и есть правила». Странно, что Лис никогда не боялась. Но, если честно, у меня таких опасений тоже не возникало. Будто наши отношения были чем-то, само собой, разумеющимся. И уверен, директор знал, но не вмешивался. Я был ему за это благодарен, потому что, кроме Лис, Никого рядом не было. Экзамен должен был состояться перед обедом. Я не волновался. Куратор Синтер давно дал на него разрешение. Еще после того самого боя, за сутки вне гимназии. Но почему-то заупрямился директор. Мол, слишком быстро я продвигаюсь по ступеням обучения. Пришлось послушаться и ждать. Наверное, тоже решил сделать мне подарок и сменил гнев на милость. Мы с Робом поднялись в тренировочный зал на третьем этаже. Наши наставники с пятой ступени были уже там. Не скажу, что мы с ними сильно дружили. Скорее, они видели в нас соперников, которые могли сбросить их с пьедестала. Что ж, пусть так. Мне хватало друзей и приятелей. Вскоре появились куратор синтер, директор и два куратора наших противников, потому что они принадлежали к разным наборам. Зрителей на этот раз не допустили, и я представлял, как волнуется сейчас Лис. Да и Анна, наверное, держит кулачки, чтобы Роб учился с ней на одной ступени. Можно будет вполне официально видеться на парах, как мы с Лис. Не витай в облаках, Вейран. Роб толкнул меня локтем в бок, А то в следующий раз директор допустит тебя до экзамена через годик-другой. Да, директор мог, поэтому я сосредоточился. «Добрый день, господа курсанты!» – обратился к нам директор Рейдос. «Курсанты четвертой ступени, Филипп и Роберт, попросили разрешения перейти на пятую ступень, и я не вижу причины им запрещать первую попытку. Раз уж желающих двое, как двое тех, кто хочет защитить свое место на пятой ступени, мы посовещались и решили, что экзаменом будет магический поединок два на два». Заодно покажете, как вы умеете работать в команде. Мы с Робертом переглянулись. Будет с одной стороны проще, а с другой — сложнее. Проще, потому что мы с Робом давно перестали быть врагами и неплохо знали приемы друг друга. Сложнее от того, что работали по-разному. Роберт быстро переходил в нападение, я же выматывал противника защитой и лишь потом нападал. Зато мы хотя бы друзья. А наши противники, насколько знаю, нет. — У вас пять минут на подготовку, — сказал директор. Мы отошли в сторону. — Слушай, Фил, — зашептал Роберт, — давай ты возьмешь на себя защиту, а я попытаюсь их уложить. — Обоих? — Ты бредишь. Сам ты бредишь. Так будет проще. Твои щиты даже железные аж пробить не смог. Давай хотя бы попытаемся. — Ладно. Только я тоже буду использовать атакующую магию. Идет. Под руку не Ты тоже. Готовы? Спросил директор. Можно подумать, если мы ответим нет, что-то изменится. Тогда приступайте. Мы разошлись по углам. Директор махнул рукой, и я тут же поднял щиты, а Роб стремительно атаковал под моим прикрытием. Противники слегка растерялись. Во-первых, они ожидали, что атаковать мы будем вдвоем, во-вторых, не ожидали, что так быстро. Роб воспользовался секундной заминкой и ударил двумя темными пульсарами в две цели сразу. Ему всегда нравилось балансировать на грани. Вот и сейчас он ловко уклонился от ответной атаки, а я щитом погасил заклинание. И пока Роб отвлекал внимание, сам по полу отправил... несколько неприятных магических ловушек. Давай, Роберт. Вторая атака вышла менее удачной. Старшекурсники справились с первым удивлением и отбили заклинание. Вот только я прошептал формулу активации, и мой наставник застрял ботинком во внезапно образовавшемся болоте. Есть. Роб тут же его оглушил. Я видел, как радостно потирал руки куратор Сентер. Надеюсь, он хоть на нас не спорил, Второй старшекурсник оказался умнее. Он тоже ушел в защиту, поднял мощные щиты, даже двойные, и только потом попытался осторожно нас поддеть. Ага, не тут-то было. Я тоже усилил щит и набросил еще один, лично на Роберта. И пока наш соперник пытался добраться до цели, кинул еще ловушек ему под ноги, но тот... Вдруг переключился с Роба на меня. Последовало несколько сильных ударов. Я перебросил защиту Роберту и с силой ударил в ответ, активируя ловушки. Есть. И этот попался. Говорил же директору, что я готов. И вдруг Пол под ногами заплясал. Да что за демоны? Мы ведь победили. Или это не противники? Фил, выбирайтесь оттуда, — крикнул Синтер. Откуда? Только сейчас я заметил, как взметнулась светлая магия, отрезая нас от директора и трех кураторов. Они со своей стороны попытались проломить щит, но ничего не вышло. «Роб, давай вместе!» — крикнул я, и мы слаженно ударили пульсарами в одну точку, но светлый щит не поддался. Ни нам, ни кураторам. А с потолка вдруг посыпались каменные глыбы, Грозя похоронить нас под собой. Я усилил щиты над нами, насколько мог. Что делать? Одна из глыб все-таки задела Роберта. Он упал на колени. «Живой!» — кинулся к нему. «Живой!» — «Тьма!» Еще одна глыба сыпанула крошево мне в лицо, а робу мазнула по лбу. Надо что-то делать. «Подержи щиты!» Я закрыл глаза. «Должен быть способ. Если не тёмной магией, тогда какой?» Представил перед собой зеркало. «Вот оно. Захочу, можно потрогать». Сжал руку на плече Гейлена и шагнул в представленный лабиринт. На миг нас окутал привычный серый туман. «Здравствуй, пустота!» Но я прошёл сквозь него. «Филипп!» — оглушил меня голос куратора, и чьи-то руки вцепились в плечи. «Как ты это сделал?» А я медленно сполз на пол. Вдруг перестало хватать дыхание, комната поплыла перед глазами. «Не трогайте его», — командовал Сентер. «Фил, ты меня слышишь?» Я кивнул, и тошнота усилилась. Похоже, перерасход магии. Роберт хоть живой. Над робом уже склонился директор. Тот тоже сидел на полу, бледный как мел. Хорошо хоть старшекурсников не задело, Четверых я бы не вытащил, а светлый щит погас, будто и не было. «Идем, доведу до медпункта!» Синтер помог подняться на ноги. «Давай, идти сможешь, парень?» «Да». И я шел, плохо понимая, куда. Но до лазарета мы добрались без приключений. Я рухнул на койку и закрыл глаза. «Как же скверно! Впредь умнее буду, но выбора все равно не было. Как сквозь вату... слышал возмущенные крики целительницы. Она высказывала Синтеру все, что думает о здешних методах обучения. Сначала она занялась робом, его лицо заливало кровь из ссадины, потом склонилась надо мной, накрыла магическим куполом. «Спи», приказала, глядя в глаза. «И я уснул, чтобы оказаться в пустоте. Только не Анри, не саму пустоту я на этот раз не нашел. Вместо этого...» Вокруг бродили безмолвные тени. Они не замечали меня. И хорошо.